Глава первая. Невеста. Я дрожала, кутаясь в одеяло, тело горело, меня бросало то в жар, то в холод, легкие разрывало от кашля. Неделя. Прошла целая неделя с того страшного дня, когда я очнулась в тюремной поводке, и с тех пор. Ничего не стало яснее. Нас держали в холодной темнице, общей камере для адептов темной богини. И каждый день выводили по несколько человек на допрос либо на казнь. В первом случае адептов, истерзанных палачами, приводили обратно. Во втором они не возвращались. Память восстановилась лишь частично. Я вспомнила, кто такая Гейта. Как и знала теперь, что мы находимся под судом Золотого Ордена Сигурн, преследующего последователей Темной Богини. Именно члены Ордена привезли нас в тюрьму, они же осуществляли казни. Со мной тоже разговаривали, но недолго. Ударили пару раз, пригрозили пытками, но лекарь подтвердил, что у меня проблемы с памятью. Палач и тогда не поверил. Однако велел отвезти меня в камеру. Только не отреагировал он и на мои просьбы связаться с семьей. Заверения в моем благородном происхождении не помогли. И теперь я сидела в камере, ожидая решения ордена моей судьбы. Голодная, в лихорадке, в одном мешке вместо одежды. Позволяла держаться только надежда. Уверена, что это ошибка. Следователи во всем разберутся, свяжутся с мамой и отчимом. Те от меня. Тосни, раздалось имя моего рода, и я вскинулась, выныривая из туманного умота мыслей. Да. Воины ордена стояли в проходе. Перед ними выстроилось несколько человек. Одного мужчину держали. Он плакал и вырывался, умоляя его пощадить. Тогда и стало ясно, что нас забирают на казнь. «На выход!» — крикнули мне. «Нет!» — подскочив с пола, я сделал несколько шагов назад, испуганно мотая головой. «Это какая-то ошибка! Почему не сообщили моим родным?» Один из воинов направился ко мне. И только это заставило встряхнуться, собраться с мыслями. «Меня все равно отведут на казнь!» Но только мне решать, пойду я к костру с достойно поднятой головой, как и следуют дочери рода Тосни, или меня поволокут к нему силой. Я сама. Тело снова сотряс кашель. Из-за воспаленного горла слова прозвучали сипло. Я подошла к воину, и он отступил, позволяя мне пройти к выходу. Набитая людьми камера, Осталось позади. Нас повели на казнь. Путь не отпечатался в памяти. Меня шатало от слабости, ноги подкашивались, глотку драл кашель. Я опомнилась только тогда, когда лица коснулись лучи солнца. Небольшую площадь наполнял простой люд, ожидая начала представления. Нас повели к каменному пьедесталу с металлическими столбами, под которыми накидали хворост для костров. Под ногами скрипели пепел и кости убитых. Палачей не церемонились, быстро пристегивали каждого, сопротивлявшихся били. Я подошла к столбу, откинулась на него спиной и отвела руки назад. Запястье сковал нагретый солнцем металл. Подставив лицо палящим лучам, я горько улыбнулась. Надежда не оправдалась. «Но не все так плохо. Я хотя бы согреюсь». Началось зачтение приговора. Сердце сжалось, когда вновь прозвучало имя моего рода. Отец был бы в ужасе. Наверное, хорошо, что он не узнает о том, что произошло. Зато тяжелая весть вскоре дойдет до мамы. Это будет для нее ударом. Странно, что с ней не связались. Орден совсем потерял страх. «Приговаривается к смерти в очищающем огне Сигурн», прогремел переговор, и толпа заревела. Люди боялись гейты и были готовы убивать всех, на кого пала хоть тень подозрения в приверженности культу кровавой богини. Казни стали чем-то вроде развлечения. Простой люд видел гибель злодеев и верил. Верил, что орден их спасет. «Последние слова», — раздался хриплый смешок палача. «Мне холодно», — прошептала я, распахнув глаза, но смотрела не на мужчину, а в небо. «Это не погребальный огонь, но он должен позволить вознестись моей душе и легко отыскать всеобщую реку Сольви». Ее мистические потоки отнесут меня в земли богов Скайхаге. Там ждут члены моего рода. Там отец. Жаль, что мы встретимся с ним так рано. Палач принес факел с золотым огнем Сигурн к хворосту. Пламя затрещало под ногами. В небо поднялся дым от костра. Тело сотрясла крупная дрожь от разницы температур. Мне действительно становилось теплее. Слух прорезали крики боли. Очищающий огонь принялся за свою работу. Я снова зажмурилась, но теперь от ужаса. жалость, попытаясь не слышать, как бьются в огоне адепты Гейты. Становилось жарко. Боль в горле ушла. В душе поднималась легкость. Пламя плало в груди. Так странно. Должно же быть больно, а неприятно. Может, хворост подо мной все никак не разгорится. Открыв глаза, я застыла в недоумении. Огонь кружил вокруг меня в жарком танце. Обхватив все тело, он золотил своим теплом кожу. Но не вредил, наоборот, будто исцелял. Крики толпы стихли, все смотрели на меня. И это продолжалось очень долго, пока хворост под моими ногами не сгорел и золотое пламя не потухло. А вместе с ним истлели жалкие обноски, одни скрывавшие мою ноготу. И теперь я осталась совершенно обнаженной перед сотней простолюдинов. «Увести ее обратно!» — раздался спокойно мужской голос. На каменный пьедестал для казни поднялся мужчина в дорогом доспехе и золотом плаще. На его лбу горел золотом знак Ордена. «Ловчий!» — всплыло в памяти. «Он разыскивает приверженцев культа Гейты». Суровое лицо напоминало гневную маску. Он задумчиво почесывал короткую светлую бороду, вторую руку держал на рукояти меча. Палач подлетел ко мне, расшвыривая прочь пепел из-под моих ног. Он схватился за кандалы на моих запястьях, но отдернул руки, громко крича от боли. Металл не успел остыть, и только тогда до моего сознания дошло четкое понимание. Я жива. Огонь не смог мне навредить. Тем временем палачи надели перчатки и освободили меня. Один из них даже догадался дать мне свой плащ, позволяя прикрыться. Я закуталась в него по самый подбородок, глядя на мужчину с золотым знаком ловчего. Знала, что он отдает приказы. «Что со мной будет?» — крикнула ему, когда меня повели обратно в здание. «Это решит совет ордена». Отозвался он зло, сощурив серые глаза. «Нет, я рванулась из хватки палача, не позволяя себя увести. Свяжитесь с моей матерью, вы обязаны ей сообщить. Роттус не отказался от тебя. Орден будет решать твою судьбу». «Что?» Я обмякла в крепкой хватке от шока и неверия, но тут же вновь попыталась освободиться. Мама бы меня никогда не бросила. Не верю, вы лжете. Но мужчина больше не смотрел на меня. Он двинулся к основному входу в замок. Вопросы множились, но все они оставались без ответа. Меня вновь отвели в подвалы замка. Только на этот раз заперли в одиночной камере. Об одеяле или одежде никто не вспомнил. У меня остался только плащ, как прикрытие от холода и чужих взглядов. Такими темпами я совершенно отвыкну от одежды и умру от обморожения. Закутавшись в плащ, я забралась с ногами на узкую койку, прибитую к стене. Тепло костра уходило из тела вместе с силами. Вновь возвращалась лихорадка. И вскоре я просто свернулась калачиком, дрожа одновременно от холода и жара. «На выход!» — раздалось над головой суровое требование. Я приподнялась. Затуманенный взгляд с трудом сфокусировался на лице тюремщика. Он грубо схватил меня за руку и поднял с койки. Только я тут же чуть не упала. Выругавшись под нос, он поддержал меня а потом ругался весь путь в неизвестность, но буквально тащил мое дрожащее тело на руках. Сознание более-менее прояснилось, когда меня внесли в теплое просторное помещение и усадили на стул перед широким столом, за которым восседали члены Ордена. Комната не предполагала роскоши или лишней мебели. Лишь одеяния и знаки на лбах мужчин горели золотом. Их было пятеро. Одного из них я узнала, светловолосый ловчий, с короткой бородой. Именно он велел увести меня, когда казнь не получилась. Четверо других были примерно одного с ним возраста, от сорока до 50. Двое ловцов с теми же узорами на лбах, напоминающими меч. И три искателя со знаком, похожим на кристалл. Маги, способные ощутить силу черного заклинания. Еще одна искательница стояла в отдалении. Единственная женщина в помещении, кроме меня. Светлые волосы собраны в косу, на приятном лице со вздернутым носом и резкими чертами застыла беспристрастная мина. Она чем-то напоминала мне первого ловчего. Возможно, они родственники. «Рассматривается дело Леандры Тосни». Сухим тоном сообщил один из искателей, худощавый брюнет. Рот отрекся от нее за служение темной богини. «Мой рот от меня бы не отрекся. Это ложь!» Возразила я сипла и закашлялась, мысленно ругая себя за то, что не смогла придать словам твердости. «В связи с чем решение по ней имеет право принимать орден», закончил мужчина, не обратив внимания на мои слова. Преступнице был вынесен приговор. При его исполнении возникли сложности. Огонь Сигурн не навредил ей. «Вина доказана. Не взял огонь, можно отсечь голову». Зло усмехнулся другой ловчий, «Отчего кровь в моих жилах заледенела от ужаса?» «О чем тут совещаться, если она виновна?» Огонь мог пощадить ее по воле богини Сигурн. Недовольно поджав губы, проговорил светловолосый ловчий. «Либо ее защитило колдовство Гейты», — ожесточенно возразил другой искатель. «Я чувствую в ней темную силу». «Как и силу Ливы», — подала голос девушка. «И еще что-то». «Что искательница третьего ранга?» «Вообще делает на совете», — недовольно скривился Брюнет. «Ее чувствительность равна первому рангу», — пророкотал светловолосый. «Она просто твоя дочь, Тибальт. презрительно уколол тот в ответ. «И как это влияет на ее силу, Деккер?» — парировал тот в ответ. «Выходило, что я права, и девушка с ловцом — родственники» но для меня это не значило ровным счетом ничего. Внезапно двери распахнулись, и в помещение стремительным шагом вошли двое мужчин. Оба высокие, с телосложением воинов, в дорожной одежде, припорошенной пылью, будто не только из Наверное, так оно и было. Первый, блондин с короткими волосами, прошел к столу. Второй — Суровый бородатый брюнет замер возле меня, оттеснив тюремщика. Члены ордена возмущенно подскочили со своих мест. «Как вы смеете прерывать совет?» — грозно потребовал ответа Деккер. «Именем короля», — объявил блондин, протянув мужчинам тубус с посланием, запечатанное сургучной печатью с гербом нашей страны Веридис. «Мы разыскиваем девушку, которой подчиняется пламя. Нам стало известно, что она может находиться на совете». Мужчина обернулся к своему спутнику. Ладонь брюнета легла на мое плечо. Я так замерзла, что задрожала даже от тепла этого прикосновения. В меня полилась его сила, обволакивая, пытаясь познать мою суть». «Что мне очень не понравилось?» Брюнет отдернул руку, будто обжегшись. «Это она», — сообщил он, сдернув с ладони перчатку, чтобы оценить взглядом ожог. «Мы забираем девушку», — объявил блондин, оборачиваясь к ошеломленным членам ордена. «На каком основании?» Тибальт выхватил из его руки послание, сломал печать и вытянул из тубуса документ. Несколько минут царило молчание, пока он вчитывался в строки приказа. «Тут нет имен, только объявление, что девушка Сила огня станет...» «Сила огня! Какие же мы глупцы!» «Когда проявляла себя стихия в последний раз?» «Это сердце пламени, да? Оно выбрало хозяйку?» «Сердце пламени?» пролепетала я непослушными губами. Конечно же, мне известно, о чем они говорят. Это знание пронизывало всю историю Срединных земель. Боги передали в руки своих созданий драгонов великую силу, сердце стихии. После чего вернулись в Скайхаге, верхние земли. Драгоны правили людьми, считали себя выше нас и однажды народы восстали против их тирании. Война разделила сердце, и стихии достались властителям четырех стран. Только драгоны не успокоились, попытались вернуть себе эту мощь. Полтора года назад драгон Эрвин произвел переворот в империи драгонов. Жестокий узурпатор возглавил свой народ и интригами смог собрать три сердца, после чего пошел войной в северную страну Эрфолк, чтобы забрать четвертое, сердце стуже. и потерпел неудачу. Эрика, нынешняя кона суровой страны, убила императора, а три сердца получили свободу. Пламя, свет и тьма отправились на поиски новых хозяев, и выходит, что одно из сердец выбрало меня Верится с трудом. «По приказу короля эта девушка теперь его невеста и находится под его защитой», — произнес брюнет, проигнорировав вопрос ловчего. Его обожженная ладонь вновь легла на мое плечо. «Орден поддержит решение короля Идвина пятого Вопрос зазвенел в загустевшем от напряжения воздухе. Мужчины затихли. Правители Виридиса чтили веру подданных. Служители светлых богов всегда были приближены к власти. Но орден занял особое положение благодаря прямой поддержке Сигурн. Он стал отдельным образованием, которое иногда ставили превыше власти монарха. «Орден не будет вредить хранительнице», — наконец решил Тибальт, взглянув на остальных мужчин. Сигурн долго ждала появления сердца. «Мы должны ей сообщить». «Сообщайте», — суровым тоном разрешил брюнет. «Но хранительница теперь под нашей защитой. Как только восстановится, он смерил меня оценивающим взглядом». «Мы отправимся в Виссеру, к королю. Он ждет свою невесту. Мы окажем поддержку. Если на то будет воля Сигурн», — беспристрастно пообещал Чебальт. «Она нужна уже сейчас. Пришли те девушки-лекаря. У нее лихорадка. Брюнет склонился ко мне и поднял меня на руки». Обессилив, я обмякла в сильной хватке, присматриваясь к его лицу. Синие глаза своей глубиной напоминали бушующие воды океана. Он был так близко, что можно было рассмотреть шрамы, пересекающие его скулу и бровь. Совсем незаметные издали, но выделяющиеся светлыми бороздами на смуглой коже. «Ты красивый!» Даже не знаю, почему это сказала. Наверное, потому что это правда. Но борода совершенно лишняя. «Сейчас станет легче», — чуть усмехнулся он. «Не сопротивляйтесь». От его ладони пошло тепло. Боль действительно отступила. А мужчина тем временем понес меня на выход. «Это правда? Король сделал меня своей невестой?» «Да, это правда. А если я не хочу? Если я хочу домой?» «К маме. Понять, почему она от меня отказалась?» «Нельзя идти против воли короля Лиира. Мне нужно домой. У вас будет новый дом». Исходящее от его ладони тепло усилилось, на меня напала дрема. «Это нечестно». Язык заплетался от слабости, и слова прозвучали невнятно. «Вам нужно отдохнуть, Лиира. «Леандра Тосни». Лиира Тосни», — повторил он. Услышав подобающее моему статусу обращение, я с облегчением погрузилась в исцеляющий сон. Дрюма растворялась неспешно, возвращая в тело ощущения. Я отогрелась. Наконец-то. Боль ушла, горло не уши Ушибы больше не тянуло. Жар почти пропал. Теперь он тлел искрами в центре груди. Лба коснулась теплая ладонь. Я зажмурилась, не желая выныривать из беспамятства в реальность с ее проблемами. Прикосновение спустилось к шее. Профессиональное, сухое и точное. Любопытство победило, я открыла глаза. После сна зрение не сразу сфокусировалось. Я лежала в кровати, а рядом сидел незнакомец, седовласый мужчина в зеленой хламиде служения богини Ливы. «Не бойтесь, Лира, я лекарь», — успокаивающе произнес он. Голос его постарчески хрипел. Светлые глаза смотрели с профессиональным участием. Я не боюсь. Впервые за последнюю неделю меня не сковал приступ кашля. Правда, голос все равно звучал сипло после болезни. Где я? Что происходит? Вы все там же, в замке Крештант. Лекарь потянулся к прикроватной тумбе, чтобы налить в глиняную чашу исходящий парам отвар. Нос защекотали запахи трав. Вольница! «Керчинка золотая», «Анелия розовая». Я могла назвать весь состав, но не помнила, откуда эти знания. Зато я помнила, что последнюю неделю провела в тюрьме, и это знание развеяло сонную безмятежность. Меня собирались казнить. Приподнявшись на локти, я села. К сожалению, слабость не покинула тело вместе с болью и болезнью. Голова немного закружилась, руки задрожали. Но хоть можно было оглядеться. Комната совершенно точно не была тюремной камерой. И даже с натяжкой соответствовала моему статусу. Небольшая, но уютная, оформленная неброска. Кровать у стены... Рядом выдвижная тумбочка с выдвижными ящиками. У противоположной стены шкаф, тоже резной из светлого дерева. Синие портьеры обрамляли единственное арочное окно с прозрачными стеклами. Из украшений только один пейзаж кисти неизвестного художника. Это в прошлом, Лиира Тосни. Уже Лиира. Тихо отметила я поднос. До этого палачи редко обращались ко мне по имени Рода. Чаще всего звучала обезличенная «ты» и «тварь». Последняя большей частью из уст нескольких адептов темной богини, пока они не поняли, что мои проблемы с памятью невыдуманные. И тогда они посчитали более жестоким молчание в ответ на мои попытки выяснить причины их ненависти а потом их отвели на казнь. Я так и не узнала, чем вызвало подобное отношение. «Вы невеста короля Едвина Пятого. Это я тоже помню. А еще слова Тибальта о том, что мой род от меня отказался. И если раньше бы меня обрадовало внимание монарха, то теперь интересовали только дела семьи. Пока я находила единственный ответ. «С мамой что-то случилось». Она бы от меня не отреклась. Вот отчим мог. Сайлус меня недолюбливал. «Что вы еще помните, Лира?» «Общее. Свою жизнь урывками. Только родных. Что с моей памятью?» «Если позволите, можно попробовать выяснить. Я попытался проверить, но вы защищаетесь». Лекарь продемонстрировал мне ладони с заживающими ожогами. «Простите». «Вы ненарочно», — примирительно похлопал он меня по руке. «Готовы открыться?» «Я постараюсь», — кивнула решительно. «Все ответы во мне. Нужно только до них дотянуться». «Тогда расслабьтесь, Лиира. Он приложил указательный пальцы обеих рук к моим вискам. Тонкие губы в обрамлении морщинок зашептали заклинания. Я ощутила легкое прикосновение к сознанию. Угольки в груди начали разгораться, и я силой воли их потушила. Произносимые лекарем строчки начинали обретать смысл. И через секунду уже я сама по себе зашептала знакомое заклинание, следуя слог в слогом с магом. «Реальность рассеялась». «Как же у тебя так легко выходит, Лиа?» Элиса досадливо надула пухлые губы. Серые глаза наполняла обида. Нити заклинания таяли между ее пальцев, когда от моих рук поднимались четкие линии памяти. «Ты усложняешь». Я рассеяла свою проекцию, чтобы продемонстрировать подруге последовательность действий. «Убери пассы Милора и добавь вместо них Ро и Дих». Это же неправильно. Нам показывали иначе. рой Дих сложнее связать. Только поэтому. Нужна подвижность пальцев. Но у тебя она развита отлично. Получится. Попробуй. Когда мама впервые показывала мне эту связку, мне она давалась намного сложнее. Может, тебе и преподавать вместо старухи Зайры? Говори тише. Она всегда появляется, стоит о ней заговорить. Я пригрозила захихикавшей подруге кулаком. «Сосредоточься!» Подняв ладони к вискам, я начала формировать знакомые почти с детства пассы. Элиса повторяла за мной. Воспоминание – река, которую подпитывают ручейки событий. Ее русло беспечно, оно может исохнуть, выбрать другой путь, создать несколько новых рукавов. «Материя памяти не поддается контролю, воздействию извне и почти невозможна в оценке». «И точно учительница», — рассмеялась девушка. «Дочери рода Тосни всегда служат ливи Ты постоянно это повторяешь». Мама обучала меня с детства. Опустив ладони, я продемонстрировала Элиссе проекцию своих воспоминаний. Белую полноводную реку событий, что создавала мою личность. «Странно», — хмыкнул лекарь, вырывая меня из видения. Передо мной вновь сияла проекция, но она изменилась. Река иссохла, наткнувшись на барьер, через который пробивались лишь тонкие ручейки памяти. «Это блок», — нахмурилась я. «Мою память блокируют?» «Вы умеете читать проекцию Леира». Взгляд лекаря стал внимательным и требовательным. «Вы знаете ответ». Тяжело сглотнув, я потянула проекцию на себя, почти не задумываясь, перехватила нити силы. Картинка увеличилась, подчиняясь моей воле. Я видела, как усиливается один из потоков. А Вместе с ним в голове проявлялись знания, которые пробились во время колдовства. Блок установила я. Горло перехватило замешательством. Я сама не позволяю себе вспомнить. Но почему я захотела все забыть? Не знаю, Лира. А я уж тем более не в курсе. Горький смешок сорвался с моих уст. Руки задрожали и проекция развеялась никто не забирал мою память я сама пожелала забыть причин не вспомнить но нет сомнений они связаны с моей семьей и с тем почему от меня отказался рот вам нужно контактировать с чем то знакомым заговорил лекарь как вижу вы вспомнили занятия магии а родитос неизвестно среди последователей ливы «Ваш род всегда служил богине жизни. Возможно, занятия магией вернут вам воспоминания». Либо возвращение домой. Деликатное покашливание прервало разговор. В комнату вошел тот брюнет, один из приказчиков короля. Именно их появление спасло меня от ордена. Застыв на мгновение от неожиданности, Я потянула одеяло к груди. При лекаре не стеснялась своего скромного облачения, состоявшего лишь из ночной сорочки. Все же он профессионал, а его личность вторична. Но совершенно другое дело — предстать в белье перед посторонним мужчиной, хотя это он ворвался в комнату без приглашения. Незнакомец остановился в проходе, отведя руки за спину. Светлая рубашка натянулась на широких плечах и мощной груди. Несколько смоляных прядей выбились из хвоста и упали на суровое лицо. Синие глаза смотрели беспристрастно. Его мой совершенно непрезентабельный вид не смущал, как и собственная бестактность. «Вижу ли, Ира очнулась». Отметил он низким вибрирующим голосом, от которого по телу побежали мурашки. В незнакомце на каком-то инстинктивном уровне чувствовалась сила. — Да, опасности для жизни нет, но она еще слаба для путешествия, — подтвердил лекарь, поднимаясь с кровати. — Кто вы? — я посмотрела прямо в синие глаза, требуя ответа. — «Мало того, что ворвался в спальню, так он даже не представился!» «Прошу прощения, Льиро Тосни, меня зовут Кассиан Брайл!» Он чуть склонил голову. «По приказу короля я отвечаю за вашу безопасность во время поездки в столицу!» «Вы мой телохранитель? Подчиняйтесь мне?» «В пределах разумного!» Мужчина улыбнулся в бороду, Но тут же вновь стало серьезным. И чем же измеряются эти пределы? Моим мнением. На этот раз улыбка коснулась и синих глаз. Он мне уже не нравился. Телохранитель. Девушка недовольно хмурилась. Ее неприязнь и настороженность читали с невооруженным взглядом. Кастиан задумчиво ее рассматривал, гадая про себя, будет с ней просто или она принесет неприятности. Пока он склонялся к первому варианту. Изнеженная аристократка, кроткая служительница Лиивы, попавшая в беду. Сомнений в том, что обвинения в приверженности к темному культу ошибочны, у него не возникало. «Интересно, тогда в каких пределах будет учитываться мое мнение?» Пухлые губы сжались в прямую линию. Леандра упрямо вскинула подбородок, ожидая его ответа. Он медлил, продолжая ее рассматривать. Невысокая, даже миниатюрная, хрупкая, не привыкшая к физическим нагрузкам. «Вряд ли она способна достаточно долго ехать в седле». А это первая проблема. Заточение плохо сказалось на ее внешности. Кожа шелушилась, губы потрескались, под глазами пролегла болезненная синева. Плохое питание заострило фигуру. Ярко выделились кости плеч и ключицы. Длинные волосы цвета золотого меда с лохмами спадали на подушку но все равно сложно не заметить, что в прошлом она ухаживала за собой. И это вторая проблема. Снежинками в дороге сложнее всего. Путин предстоял длинный, нужно пересечь половину Виридиса, чтобы добраться до столицы. А ведь в стране неспокойно с воцарением культа Гейты. Зато Леандра испытывает проблемы с памятью. Она многого не помнит. Должна быть растеряна, доверчива, и, следовательно, ей будет легче управлять. Нам предстоит сложная дорога до Виццера. Придется испытать некоторые неудобства. Но мы надеемся на ваше терпение, Лиира. Зато в конце пути ждет долгожданная награда — брак с королем. Потому что я хранительница сердца, Она склонила голову к плечу, следя за его реакцией. Кассиан напрягся, взглянув на лекаря. Тот понял все без слов и направился на выход, позволяя им поговорить без свидетелей. «Подождите меня в коридоре», — попросил воин, приостановив старца, и сделал шаг в сторону, освобождая проход. Тот кивнул и скрылся за дверью. «Неразумно сообщать о своей силе», — упрекнул Браил девушку, когда они остались одни. «Лекарь обследовал меня. Стихию сложно не узнать», — парировала она. И «Неужели вы не взяли с него клятву?» «Взял», — улыбнулся мужчина, хотя в душе не ощущал веселья. «Кажется, ее потеря памяти относительно. Вы будто не рады предстоящему браку». «Меня тревожат дела моего рода. Мне нужно в родовой замок». «Исключено. Необходимо как можно скорее отправиться в Виссер. В идеале сегодня же», — поморщился он. «Но придется подождать, когда вы восстановитесь». «С чем связана такая спешка?» Леандра откинулась на спинку кровати, подтянув одеяло к самому подбородку, чтобы скрыть от его взгляда оголенные в ночной сорочке руки. Только с обеспечением вашей безопасности. Не все члены Ордена довольны вмешательством короля в их дела. «Вы мне врете», — качнула она головой, что заставило его впервые растеряться. «В чем же?» — с трудом проконтролировав голос, уточнил он. «Выбор короля связан с сердцем. Род Тосни достаточно знатен, но он не способен принести выгоды Веридису. «Скорее брак со мной может навредить стране». Золотисто-карие глаза вспыхнули огнем. Считалось, что сердцем не способна управлять женщина, пока кона Эрика не доказала обратное. Однако магические правила не изменились. Пока сила не срослась со мной, любой мужчина может забрать ее у меня через близость. «Идвин назвал вас своей невестой». «В указе. И только он сдерживает орден. Мне невыгодно спешка. Это очевидно. Город надо покинуть завтра же». «Хорошо», кивнула она. «Только сначала мы отправимся в Ренесси, в замок рода Тосья. «Исключено», — отрезал он. «Вот мы и определили границы. Телохранитель отказывается подчиняться будущей королеве», — хмыкнула она. «Выйди и вызови слуг. Мне нужно привести себя в порядок». Кассиан скрипнул зубами от злости, но промолчал. Склонил голову, развернулся и стремительным шагом покинул комнату. «Ты сказал, что она лишена памяти». Сразу обвинил он ожидающего его лекаря. «Частью воспоминаний», — покачал головой старец. О последних событиях. Детство и юность она помнит прекрасно. А лишить ее этих воспоминаний не выйдет. Само собой, он не собирался играть с рассудком хранительницы, но сейчас гнев на ее пренебрежение был слишком силен. «Вы же не серьезны?» «Нет, конечно». Кассион устал и растер переносицу. Она сможет завтра отправиться в путь? Ей надо хотя бы несколько дней. У нас нет нескольких дней. Она вряд ли сможет сидеть верхом. Понятно. Значит, нужна повозка, отметил про себя воин. Займись ей. Пусть скорее встанет на ноги. Сделаю все возможное. Лекарь коротко поклонился, и направился обратно в комнату девушки. Кассиану же предстояло отдать несколько распоряжений. В первую очередь о направлении служанок в помощь Леандре. Потом же состоялся неприятный разговор с ловцом Тибальтом. Тот был не в восторге от необходимости освободить приговоренную к смерти преступницу, но пообещал найти к утру повозку. Появилась надежда покинуть город до полудня. Как все прошло, Люциан отсалютовала ему бокалом, наполненным вином, когда Кастян ворвался в гостиную выделенных ему покоев. Блондин сидел, закинув ноги на стол и балансируя на двух ножках стула. Светлые волосы пребывали в легком беспорядке. Белая рубашка расстегнута на груди. Он выглядел расслабленно. Но то было обманчивым впечатлением. Ему бы хватило сотой доли секунды, чтобы схватить лежащую на столе перевязь с мечом и вступить в бой. Само собой, Кассиан не собирался на него нападать, но справедливо опасался невольного напарника. «Я ношусь по замку, организовываю поездку, а ты сидишь тут и пьешь». Он снял с пояса меч и положил его на комод. В голове шумело. Они толком не спали эти дни, неслись на пределе сил, довели до изнеможения несколько коней, чтобы скорее добраться до Криштанда. Но все не зря. Хранительница в их руках. «Тебе налить?» Люцен прищурил голубые глаза, указав на другой бокал, словно ожидающий появления второго посланника. И побольше. Тяжело вздохнул Брайл. Все так плохо? Тосни, избалованная аристократка с гонором. Тибальд только и мечтает снять ее наглую голову с плеч. И нам придется плестись с повозкой. Девчонка просто набивает себе цену. Блондин сел ровно и взял бутылку с вином, чтобы наполнить бокал напарника. Про себя, наверное, пищит от восторга перед предстоящей свадьбой. Она не верит в свадьбу. О, она не глупая. С этим будут проблемы. Проблемы будут точно. Она хочет отправиться в родовое гнездо Тосни. Не страшно. Мы-то повезем ее в Виссеру. И Тибальд только рычит, не кусается. Меня беспокоит их второй ловец, Деккер. Больной фанатик. Он явно задумал недоброе. Я навесил на него маячок. Слежу, но... Девчонку никак не вывести сегодня. Она еле сидит. Болезнь ее ослабила. Подхватив бокал, Кассиан сделал большой глоток. Огненная жидкость обожгла небо и опустилась пламенным смерчем в желудок. Что за гадость! скривился он. Вино с кругом. Убойная штука! Стражник поделился. Убойная! «Я понял». Поморщившись, Брайлз сделал еще пару глотков и опустился на стул напротив блондина. «Правда, думаешь, что Деккер что-то предпримет?» Он воссоздал в памяти образ скользкого ловца. Острый взгляд из-под лобья, мощная фигура и фанатичный блеск в глазах. В Ордене объединились две его жизненные страсти — Сигурн и убийство уверен он попытается казнить девчонку впервые с начала разговора Люцин стал предельно серьезным повозка нужна раньше не выйдет значит перекинем девчонку через седло город принадлежит ордену надо рвать когти и снова мне ей сообщать новости ей так понравилась твоя борода расхохотался люцин Проще перечислить, что ей не понравилось. Кассиан поднялся со стула и направился в спальню, чтобы собрать вещи. «Следи за Деккером». «А ты куда?» «В город». «Попытаюсь купить хотя бы телегу». «Леандра слишком слаба, чтобы ехать верхом.